К тому времени более значительно ослабили или мозг уже сумел внести существенные коррективы и приспособиться к ним. Голова случалась, болела, но не так часто и не столь сильно. Между ушами больше не били самые большие в мире башенные часы. Я, конечно, с нетерпением ждал таблетку Викодина в пять и Оксикантина в 8 часов. Едва мог ходить, опираясь на ярко-красную канатку. Канатка, локтевой костыль.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 со мной развестись. Я прервал то, что делал, сгибался вперед, вытянув ноги перед собой, и посмотрел на нее. Я сидел на мать, она стояла у подножия лестницы, достаточно далеко от меня. Я мог спросить, говорит ли она всерьез, но света хватало, спасибо флуоресцентным лампам, и такого вопроса я не задал. Если на то пошло, не думаю, что женщина может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 Она и не пыталась вытереть слезы. Другое, и ты это знаешь, я бы не смогла разорвать тебя надвое, если бы пришла в ярость. Мне бы пришлось чертовски потрудиться, чтобы разорвать тебя надвое, одной рукой. Я увеличил чистоту сгибаний и разгибаний. — Ты ударил меня ножом. Вот он, решающий аргумент. Чушь собачья, и мы оба это знали. Это был пластиковый нос, ничего больше. Я тогда мало что соображал, и это будут твои последние слова на грёбаном смертном ковре. Эдди ударил меня пластиковым носом. Прощай, жестокий мир. Ты меня душил, проговорила она так тихо, что я едва расслышал. Я перестал наклоняться и выторочился на неё. В голове принялись бить часы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 Для того, лысого хера, с которым ты встречаешься в его кабинете. Моего психотерапевта, уточнила она, и, само собой, разозлила меня еще сильнее. Она помнила слово, а я нет, потому что ее мозг не превращался в желе. Ты хочешь развод, ты его получишь. Выбрасывай все, что было, почему нет. Только изображай аллигатора где-нибудь в другом месте. Убирайся. Она поднялась по лестнице и закрыла дверь, не оглянувшись. И лишь после ее ухода я сообразил, что хотел сказать «крокодиловые слезы». «Лей крокодиловые слезы где-нибудь еще». «Ладно, сойдет и так. Хоть это и не совсем рок-н-ролл». «Так говорит уайрман В итоге из дома уехал я». За исключением ПЭМ у меня не было партнеров в моей прошлой жизни. Четыре принципа успеха Эдгара Фримонтла гласили, записывайте, чего уж там, «Не занимай суммы, большей твоего IQ, помноженного на 100». «Не занимай у человека, который при первой же встрече начинает называть тебя по имени». «Никогда не пей спиртного, пока солнце стоит высоко» и никогда не обзаводись партнером с которым не захочешь обниматься голышом на водяном матрасе зато у меня был бухгалтер которому я доверял том райли именно он помог мне перевести те немногие вещи которые я взял с собой из дома в мендота хайтс в наш коттедж на озере фален том сам он разводился дважды и образа с серьезными потерями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 Меня передергивало всякий раз, когда встречный автомобиль слишком уж приближался к разделительной полосе. Иногда я напрягался и жал ногой на несуществующую педаль тормоза перед пассажирским сиденьем. А насчет того, чтобы вновь сесть за руль, я даже не помышлял. Разумеется, Бог любит сюрпризы. Так говорит Уайерман. Каттигрин, королева лечебной физкультуры, развелась лишь единожды но полностью поддержала Тома, я помню, как она сидела в трико, скрестив ноги, держала мои ступни и взирала на меня с суровой яростью. Вот ты только что из мотеля смерть и без руки, а она хочет свалить, лишь из-за того, что ты ударил ее пластиковым больничным ножом, когда едва мог вспомнить собственное имя. Чтоб меня драли, пока я не закричу,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 Я знаю, что это не мое дело, но мне все равно. Она не должна так поступать с тобой. Я думаю, есть что-то еще, не только удар ножом и попытка задушить ее. Что? Я не помню. А что говорит она? Она не говорит. Но мы с Пэм прожили вместе очень долго, и даже если любовь превратилась в привычку, я подумал, что все равно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 Они принесли корзину, со всем необходимым для пикника. Мы сидели на крыльце с видом на озеро, где так хорошо пахло соснами, смотрели на воду, ели сандвичи. День труда. День труда – общенациональный праздник, отмечаемый в первый понедельник сентября. На следующий день в школах начинается учебный год. Миновал. Так что большинство плавающих игрушек вытащили из воды и оставили на берегу до следующего года. В корзине была и бутылка вина, но я выпил совсем немного. В сочетании с более утоляющими таблетками алкоголь бил наотмашь. Один стакан вина, и у меня начинал заплетаться язык. Девочки, молодые женщины, выпили остальное и расслабились. Милинда, приехавшая из Франции второй раз после моей неудачной встречи с краном, и недовольная возвращению, спросила: "У всех ли семейных пар, которым за пятьдесят бывают неприятные периоды разлада?" Должна ли она ожидать такого и для себя? Илзе, младшая, начала плакать, прижалась ко мне, спросила, почему все не может быть, как было, почему мы, то есть ее мать и я, не можем жить, как прежде. Лин сказала ей, что сейчас не время изображать маленькую девочку, милищую родителей, а Илли показала ей палец. Я рассмеялся, ничего не смог с собой поделать. Потом мы все рассмеялись. Эмоциональный взрыв лин и слезы Илзе пусть были не в радость, но шли от души. Эти реакции я знал так же хорошо, как родинку на подбородке Илзе или едва заметную складочку межбровей бровей хмурящейся лин, которой со временем предстояло превратиться в глубокую морщину. Линне поинтересовалось, что я собираюсь делать Я ответил, что понятия не имею.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 После того, как они воспользовались шансом стравить давление, по терминологии доктора Кеймена после полного и обстоятельного обмена чувствами, все как-то успокоилось. И мы неплохо провели день, разглядывая фотографии в старых альбомах, которые Илза нашла в каком-то ящике и вспоминая прежние времена. Думаю, мы ещё раз друг посмеялись, но далеко не всем воспоминания моей прошлой жизни можно доверять. уайрман говорит, когда дело касается давно ушедших дней, мы склонны подтасовывать карты. Илза хотела, чтобы мы все пошли куда-нибудь пообедать, но Лин договорилась с кем-то встретиться в публичной библиотеке до ее закрытия, и я сказал, что не чувствую себе достаточно сил для того, чтобы куда-то идти. Подумал, что лучше – прочитать несколько глав последнего романа Джона сентфорда, а потом лечь спать. Девочки поцеловали меня, мы снова стали друзьями, а потом ушли. Через две минуты Ил завернулась. Я сказала линии, что забыла ключи. Как я понимаю, ты их не забывала? Нет. Папа, ты смог бы причинить маме боль? Я про сейчас, сознательно. Я покачал головой.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 — Я думаю, потому что я калека. Она подскочила ко мне, прижалась так, что чуть не свалила меня на диван. — Папа, пожалуйста, извини. Просто все это так ужасно. Я погладил ее по волосам. — Я знаю. Но только помни, хуже уже не будет. Правды в моих словах не было, но я надеялся, если соблюдать осторожность... Илза никогда не узнает, что я ей лгал. С подъездной дорожки донесся автомобильный гудок. — Иди. Я поцеловал ее мокрую щеку. Твоя сестра торопится. Она наморщила нос. — Как будто бывает по-другому. Надеюсь, ты не злоупотребляешь болеутоляющими? — Нет. — Позвони, если я тебе понадоблюсь, папа. Я прилечу на следующем же самолете. Она бы прилетела. Поэтому звонить я не собирался. Само собой. Я поцеловал ее в другую щеку. Этот поцелуй передай сестре. Илза кивнула и ушла. Я сел на диван, закрыл глаза. За ними били башенные часы. Били и били.